и послать их графине до педросса. Синьор, заметило правитель, это легче сказать, чем сделать. Откуда с вашего позволения возьму я такую сумму? Ни одного мороведе не могу я выжить из ваших арендаторов. Сколько я их не стращаю, между тем я должен пристойно содержать вашу челеть, и лезу из кожи вон, чтобы покрыть все расходы. Равд это сих пор я, слава богу, сводил концы с концами, но теперь просто не знаю, к какому святому молиться. Я в безвыходном положении. Все ваши разговоры ни к чему, прервал его Дон Матео. Это конетельно водит на меня скуку. Не воображаете ли вы на самом деле, Родригес, что я переменю образ жизни и примусь управлять своим поместьем?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 Но я во что бы то ни стало нужно 200 пистолей, слышите, во что бы то ни стало. В таком случае разрешите обратиться к старичку, который уже ссужил вас деньгами под растовщические проценты, сказал Родригес. Обращайтесь ведь к самому дьяволу, возразил молодой синьор. Я желаю получить 200 пистолей, а до остального мне дела нет. Он произнёс эти слова запальчиво и с раздражением. Дворецкий удалился, и в ту же минуту вошёл в опочивальню молодой аристократ по имени Дон Антонио де Сантелис. Что с тобой, любезный друг? спросил этот последний о моего господина. Взгляд мрачно, и по лицу вижу, что ты сердит. Кто привёл тебя в такое скверное настроение? Держу Париж, это тот прохвост, который отсюда вышел. Ты не ошибся, отвечал Дон Матео. Это мой управитель. Всякий раз, как он является со своими разговорами, мне приходится переживать несколько при неприятных минут. Он не перестаёт говорить о моих делах и упрекает меня в том, что я проедаю своё состояние. Можно подумать, что он от этого в убытке. Это какая скотина. Я и сам в таком же положении, дитя моё, утешал его Дон Антонио. Мой управлятель ничуть не рассудительнее твоего. Каждый раз, как этот плут приносит мне деньги, и то после повторных приказаний, он делает такой вид, точно даёт мне свои. При этом он пускается в длиннейшее рассуждение. "Сеньор", говорит он мне, вы себя губите, на ваши доходы наложено запрещение.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 Давай, управлятель, будет представлять отчёты мне, а мы тебе. Я буду слушать рассказы о твоём мотавстве, а ты о моём. Это будет прилисело. Тысячи блестящих острот последовали за этой выдумкой и привели в хорошее настроение молодых синьёров, которые продолжали беседу с большим оживлением. Их разговор был прерван приходом Григорио Родригеса